Глава 432. Чит-код. Ты действительно сможешь их опознать? Ворон всё ещё не верил своему счастью, но увидев уверенный кивок собеседника, парень испытал облегчение. Так значит, ты легенда. Эльф не стал отвечать, но разбойнику этого и не требовалось. Скорее он просто решил сказать это вслух, всё ещё находясь под впечатлением. В водоморье стране, ранее считавшейся захолустьем для всего остального этажа, действительно скрывался подобный талант. Сколько времени тебе нужно? Дня 3. Старик встал и, направившись к выходу, добавил: "Жду вестей, король от тебя. Если узнаешь новое что-то, знаешь, меня искать где?" Ладно, с этим разобрался. На чём я остановился? Проводив старешину взглядом, ворон взглянул на лежащий перед ним список, а затем вспомнил, что старик прервал его, когда он собирался найти Нанель. О, думаю, когда придёт время, она сама скажет. У меня и без того есть чем заняться. Махнув на вояснение, разбойник сосредоточился на планах. Свитки туда и обратно, а также свитки телепортации с крижалем героев были следующими на очереди. Туда и обратно требовались для того, чтобы вновь попасть на третий этаж. Но, честно говоря, шансов на то, что он вновь переместится туда, было очень мало. Тем не менее, он считал, что попытаться стоит, так как исскать пространственные расщелины было весьма хлопотным и, что самое важное, длительным процессом. Чёрт, мне нужно попасть туда хотя бы ради этого чёртова столба. Как только он докажет Хендлсону факт существования столпов мироздания, парень сразу получит возможность улучшить своё снаряжение. В первую очередь речь идет о сердечном кинжале, который мог совершить качественный скачок в характеристиках благодаря жалу дьявола, чертежу, полученному у Эсме. Что же касается свитков для телепортации с Крижалем, как бы сильно Ворон не хотел пройти последнее испытание Зоу Скар, он был твердо уверен, что оно не будет простым. Каждое испытание героев и без того являлось убийственной задачкой, что уж говорить о финальном. Но проблемой было не только испытание. У него не имелось абсолютно никакой гарантии того, что даже использовав все свои свитки, он переместится к нужной скрижали. А, блин. Чувствуя накатывающий отчаяние, парень с протяжным стоном, вытянув руки вперёд, обессиленно упал лицом на стол и закрыл глаза. Чем дольше он составлял план, тем больше понимал, как много в нём дыр и насколько тяжело ему будет выполнить хотя бы четверть из всего этого. В таких обстоятельствах даже нужный гринд выглядел весьма заманчивым и ничуть не раздражающим. «Погоди-ка, это... это должно сработать!» Столь заветное озарение вновь удосужилось посетить его голову. Ответ был прямо под носом, так что разбойник даже рассмеялся от своей глупости. Резко встав от пришедшей на ум идеи и мысленно обратившись к инвентарю, Воррен посмотрел на свою руку, в которой лежал предмет, который он надеялся мог помочь ему. Ну, друг, не подводи. Активировать. Ризная фигурка в его руке издала знакомый протяжный вой, и Воран приготовился ждать. У него была стальная сила воли, но сейчас он напоминал школьника, идущего на первое свидание. Слишком многое зависело от исхода разговора с Раддермином. Если тот не сможет ему помочь, у него не останется иного выбора, кроме как воспользоваться шкатулкой желания, которую он так бережно хранил. Прошло минут 15, прежде чем раздался стук, и в комнату вошёл гость. Всё же пришёл, как и обещал, но вширший мужчина нахмурился. Почему мне кажется, что твой призыв никак не связан с демонами? Ты прав, у тебя просто отличный нюх, в смысле, интуиция. Ворон улыбнулся и присел на своё место. Неужели? Скептически взглянув на собеседника, Цербер направился к столу, и парень, увидев целую руку собеседника, не мог не поинтересоваться. Вижу, ведьмы всё же помогли тебе. Это временная мера или навсегда? Временная. Ты тоже не сидел без дела. Оба замолчали и спустя пару секунд усмехнулись. Им не повезло столкнуться с коварностью демона безумия, но в какой-то степени, помимо битвы с этим монстром, одинаковые травмы также сделали их ближе. Так в чём дело, Ворон? Надеюсь, это не какая-нибудь тривиальная причина на подобью войны. Сел в кресло, Радермин призвал дымчатого пса и по привычке, запустив нево руку, не мигая, уставился на короля. "Я бы не стал тревожить тебя по таким пустякам", парень вздохнул и продолжил. "Мне нужно переместиться на другой этаж, но дело в том, что я уже использовал коготь. Поэтому у меня вопрос: есть ли у тебя ещё один? Или можно ли его как-то перезарядить, что ли?" "О. Нет, такого больше нет. Это всё-таки коготь дракона, а не зайчовы лапка." Но ты прав, его можно вновь заставить работать. Но боюсь, ничего не получится. Этот дракон был особенным даже среди себе подобных. Поэтому для, как ты выразился, зарядки нужна особая энергия, пространственная. Добыть её очень и очень сложно, и Цербер замолчал, так как заметил изменившееся выражение лица своего визави. Ты действительно умеешь удивлять. Кажется, ты знаешь, о чём идёт речь, так? «Верно. Моя новая рука, так уж вышла, способна поглощать эту энергию и, соответственно, перемещать ее, куда мне нужно». «Эм, э, что твоя рука может поглощать пространственную энергию?» «Ты...» Мужчина посмотрел на разбойника так, будто впервые его увидел, и, помолчав немного, потер переносицу. «Как это вообще возможно?» Вкратце поведав историю создания своего протеза, Воррен достал упомянутый коготь и, покрутив его, спросил... Так что, мне нужно просто влить в него энергию? Да? Ну ладно, надеюсь, потребляет он немного. Учитывая, что этот коготь принадлежал дракону, проживающему в складках пространства, Уил предполагал, что в отличие от его навыка грубого воздействия на пространство, коготь легендарного существа будет работать более тонко. Энергии у него оставалось всего ничего, и если её не хватит, ему всё же придётся искать новую пространственную трещину. Как только Ворон взял коготь в левую руку, система, будто ожидая этого, сразу же выдала несколько сообщений подряд. Но результат превзошёл все его ожидания. Ваша удача вновь даёт о себе знать. Вы обнаружили скрытое свойство предмета. Внимание, рука дьявольских измен реагирует на коготь разрывающий перено. Обнаружены идентичные свойства артефактов. Есть возможность поглощения. Желаете провести слияние? Да, нет. Не знаю, что тут происходит, но я хочу увидеть, чем это закончится. Практически не раздумывая, Воран подтвердил слияние и, наблюдая за тем, как коготь медленно впитывается в его руку, разбойник услышал звук очередного оповещения. Навык изнанка миров изменён на пространственный странник. Осмотр. Дьявольская рука измен. Тип артефакт, межклассовый. Ранг серебро, прогрессивный. Запечатана 9 из 10. Свойства: режим руки, доступные навыки. Пространственный странник. Активный навык: ученик 0%. Подобно дракону, проживающему в складках пространства, вы способны перемещаться куда вам угодно в пределах восхождения. Активация: произнесите номер этажа и название локации и подтвердите выбор. «Затраты — 100 единиц пространственной энергии на открытие. Заряд — 214 из 100 тысяч пространственной энергии. Солнечный импульс». «Охренеть!» Парень не мог поверить в прочитанное. «Мало того, что затраты сократились в 10 раз, так и возможность выбирать любой этаж буквально ломала весь баланс. Хотя, учитывая тот факт, что этот мир был вовсе не игрой, о чем-то подобном больше не имело смысла говорить». В мире, а точнее уже в мирах, всегда было и будет неравноправие, и неважно, о какой расе идёт речь. Утопия невозможна априори. Это была истина, в которую Уилл безоговорочно верил, так как успел повидать все стороны так называемого разумного существа. Сильный жрёт слабого. Богатый и сильный жрёт всех без разбора. Теперь имея в своих руках такой чит, Ворон был более чем воодушевлён. Парень так увлёкся новым апгрейдом, что вспомнил о Цербере лишь после того, как тот заговорил. Что? Что ты сделал? На лице мужчины был сильный шок. "А на что, похоже?" У разбойника было очень хорошее настроение, и видя растерянное лицо Ародермина, он решил слегка того подразнить. Правда, Уильям не учёл одной важной детали. За всё время их знакомства Цербер никогда не смеялся. Даже улыбка была для него роскошью, что уж говорить о шутках. Хм, поняв, что его настрой не был оценен по достоинству, разбойник не стал создавать интригу и объяснил произошедшее. Невероятно. Собеседник по-новому взглянул на протез. И это создал обычный кузнец? Я слышал от своей госпожи о расе творцов, способных создавать невероятное оружие, но чтобы кто-то из мира смертных смог сотворить такой артефакт, я бы хотел познакомиться с ним. Возможно, он сумеет помочь нам в борьбе с демонами. Да, я обязательно вас в Урон собирался было пообещать устроить эту встречу, как вдруг зацепился за слова Цербера. Раз отворцов? Что тебе о них известно? Совсем немного. Госпожа Пандора частенько рассказывала о своём друге из их расы, но её истории всегда заканчивались лишь вздохом сожаления. Как-то раз я всё же решился спросить у неё о том, что между ними произошло и почему её так сильно это гложет. Тогда-то она и отвела меня к одному необычному озеру. Разбойник буквально напрягся всем телом, услышав это. "Молли и он были правы. То место действительно существует". Но всё же сдерживая себя и оставаясь внимательным собеседником, парень неторопливо поинтересовался: "Необычное озеро? Почему она отвела тебя к нему?" "Я тоже сперва не понял". Мужчина пожал плечами и ласково поглаживая своего питомца, продолжил: "Я видел много цепей, свисавших с летающих островов". Они были громозкими и уходили куда-то глубоко в воды. И когда я поинтересовался тем, что мы тут забыли, она показала мне его статую своего друга, похороненную на самом дне озера. После этого я больше не спрашивал её о произошедшем. Ничего себе, довольно жестоко. Ворон как мог выражал свою искренность к истории, а затем как бы не взначай спросил: "А эта статуя, где она находится? Очень и очень далеко отсюда?" в мире известном как Фаремихор